Глава 20 Воздух был густым и тяжёлым, не позволял мне нормально дышать. Я натянула топ на рот, когда мы бежали по широкому проспекту, заваленному обломками, мёртвыми телами и перевёрнутыми фургонами. Отовсюду раздавались крики, выстрелы, везде царила суматоха. На тротуар падали обломки здания, как мини-бомбы. Все это создавало невероятный шум. Орик взял инициативу на себя, пробивая путь сквозь хаос. Волк остановился за перевернутым фургоном. Мы с птичкой двигались следом, подняв оружие. Были сосредоточены и готовы к неприятностям. «Хочу заявить!» — сообщила птичка, прикрывая нас сзади. Пронзительные звуки выстрелов раздались в пространстве. «Довольно неплохо для отвлекающего манёвра!» Орик не ответил. Он смотрел вперёд, выискивая любую опасность. Образовавший туман усложнял обзор. Трудно было что-нибудь разглядеть дальше нескольких метров перед нами. «Вокруг Орика много чего взрывается», — сказала я. «Мои яичники, например», — пробормотала птичка себе под нос достаточно громко, чтобы я могла её расслышать. Я бросила на нее взгляд. «Что?» — она пожала плечами. «Будто у тебя не те же мысли». «Да, нет. Нет, Брэксли, это не так». «Дерьмо!» — проворчал орик спрятавшись за фургон. Я ощущала его ярость. «Что такое?» Тревога вскружила мне голову. Я чувствовала, что он разозлился, но не знала, почему. «Взрыв должен был уничтожить эту штуку». Он махнул рукой на улицу. «О чём ты?» Я огляделась, оценивая каждое движение вокруг и очертания предметов. «Это!» — проворчал он, указывая на огромный предмет, выкатываемый на середину бульвара. «О, хоть баст мэг а про моём!» «О, пусть обезьяны трахнут это!» «Свенгерского!» Прошипела птичка, качая головой. Многие старые венгерские фразы сохранились и теперь выглядели более актуальными в этом сумасшедшем мире. У меня перехватило дыхание. Я знала, что это. Много раз сама заряжала оружие на тренировке. Эти пушки, изготовленные из железа, пережили падение стены, остались невредимыми и пользовались большим спросом в странах Восточного Блока, особенно на войне с Фейри. Ведь железо являлось их слабостью. Чёрт! Меня замутило при виде этих пушек, направленных прямо на обветшалый особняк, в котором располагалась штаб-квартира повстанцев. Солдаты поджигали фитиль. «Пожалуйста, путь тебя там уже не будет, пожалуйста!» Страх был очень сильным. Я потянулась к мужчине, который должен был находиться на крыше. «Дерьмо!» Я оказалась прямо там, за спиной Скорпиона, Мэддикса, Уэсли и еще двух бойцов, которых я встретила, когда впервые приехала сюда. Они прятались за стеной, отстреливая солдат из вооруженных сил людей. Туман все еще был густым, а массивный кусок упавшего здания загораживал им обзор. Они не видели надвигающейся опасности. Ужас пронзил меня, и я увидела, как Скорпион дернулся. Он развернулся. почувствовав меня, и посмотрел в мои глаза. «Скорпион, беги!» — прокричала я, используя нашу связь. Лёжа на земле, я услышала шипение фитиля, который вот-вот должен был закончиться. «Сейчас же!» Его глаза расширились, и он мгновенно отреагировал. «Уходим, уходим!» — крикнул он своей группе, махнув рукой в сторону лестницы. Мэддекс инстинктивно отреагировал, карабкаясь по крыше. Остальные двигались медленнее, сомневаясь в словах Скорпиона. Я знала, что у них не было времени спуститься по лестнице, и от этой мысли меня пронзила тревога. Я ничего не могла поделать. — Что? Что происходит? — Уэсли повернулся к Скорпиону. — Просто, черт возьми, шевелитесь! — крикнул Скорпион, махая рукой. Все пятеро поспешили к дальней стороне, но я, лежавшая на земле, услышала, как потрескивание прекратилось. У них не было времени. «Быстрее!» — молила я жестом, приказывая им спешить. Я знала, что только Скорпион слышал и видел меня. «Не! Бум!» — железный шар врезался в крышу здания. Все разлетелось в клочья, когда парни бросились бежать. Кирпич, дерево, штукатурка, металл. Парней швырнула как бумагу на ветру. Они подлетели в воздух и упали на землю. «Скорпион!» — закричала я, наблюдая, как его тело падает. Связь между мной и скорпионом оборвалась с резким щелчком. Я резко втянула в себя воздух. «Что? Что случилось?» — спросила птичка. Они с Уориком повернулись ко мне. Я положила руку на грудь, пытаясь успокоиться. Мертвы ли они? Разве я не предупредила их вовремя? «Экс!» — позвала меня птичка, но я все пыталась дотянуться до Скорпиона. Сердце бешено колотилось в груди. Горе пронзило меня. Я едва знала ребят, но связь со Скорпионом изменила все. Мы связаны, и такой обрыв похож на потерю члена семьи. Вдруг я оказалась за зданием. Мэддекс и Уэсли зашевелились, но я искала другого. Парня, который внезапно стал для меня так важен. Я заметила фигуру, придавленную огромным куском цемента. Повсюду была разбрызгана кровь. «Нет, пожалуйста, нет!» Тошнота подступила к горлу. Я услышала стон и посмотрела на другого мужчину, лежащего под обломками. «Скорпион!» Лёжа на спине, покрытый пылью, щебнем и кровью, он широко открыл глаза, жадно глотая воздух. Он повернул голову и посмотрел на меня. «Ковач!» Голос ворика вернул меня в реальность. Глаза цвета морской волны сузились, словно он спрашивал, что, чёрт возьми, с тобой происходит. «С ними всё в порядке», — вздохнула я с облегчением, вжавшись в тележку. «Он живой!» «Кто?» — спросила птичка. «Ребята, Мэддекс, Уэсли и Скорпион». Я знала, что один парень погиб, но я не могла отрицать, что ощутила облегчение, что с остальными все в порядке. «Откуда ты знаешь?» Птичка выглядела озадаченной. Я чувствовала, как Уорик впился в меня изучающим взглядом. Я не хотела смотреть на него. «Перезаряжай!» — крикнул мужчина, переключая наше внимание на солдат. «Сравняйте здание с землёй!» «Нам нужно убираться отсюда!» Орик жестом приказал нам следовать за ним. «Я спрятал мотоцикл там, в кустах». Он указал на пышный кустарник на главной дороге. «А лучше место не нашёл?» «У меня не было времени найти место получше, принцесса!» Огрызнулся он. «Если ты не забыла, я предупреждал твою задницу!» «Мы медленно перешли на другую сторону улицы». Каждые несколько метров мы прятались, чтобы убедиться, что за нами не следят. Мотоцикл у Орика был уже совсем рядом. «Что ж, на этом наши пути расходятся», — произнесла птичка бесстрастным голосом, перезарядив пистолет. «Что?» — я была удивлена тем, как быстро привязалась к этой группе. «Да, у меня есть место, где можно ненадолго спрятаться», — она пожала плечами. «К тому же мне лучше оставаться одной». Я ее понимала. «Не сомневаюсь, что наши пути вновь пересекутся, Экс?» Она натянула капюшон на свои белокурые волосы. «Кажется, неприятности преследуют тебя». Я фыркнула. «Да, я часто это слышу». «Что-то подсказывает мне, что ты будешь стоять в центре того, что грядет». Она кивнула мне, затем Уорику. «Легенда». Птичка исчезла, направившись к переулку, удаляясь от хаоса без всяких сантиментов по типу «берегите себя». С каждым разом она нравилась мне все больше. «Бум!» Подпрыгнув, я развернулась, когда очередное пушечное ядро врезалось в особняк, полностью снеся верхушку здания. «Пошли!» Орик прижался к стене и пополз к кустам. Я держала пистолет наготове, смотря назад. Сердце бешено колотилось в груди. Шум достиг невероятного уровня, подрывая мои безопасность и здравомыслие. Каждое мгновение оказалось последним. Я никогда не была на войне, но в моем воображении все было именно так. Мертвые тела молодых солдат, усеивающие землю, воздух, пропитанный ужасом, ненавистью и смертью. Крики и приказы, пули и бомбы, Разрушения, бедлам. Нельзя понять, что такое битва, пока не испытаете эти ощущения на своей шкуре. Люди менялись, выживали, отказывались от дружбы и идеалов. Я была ошеломлена, опустошена и напугана, потому что ничем не отличалась от других. Не в первый раз мне пришлось убить своего товарища ради выживания. Убей или убьют тебя. «Капрал Маркас!» Услышала я сквозь суматоху и повернула голову к бульвару. Меня затошнило. Время остановилось. Я смотрела на своего бывшего лучшего друга, на человека, которого любила половину своей жизни. Он стоял всего в 20 метрах от меня, в солдатском обмундировании. Слишком высокий ранг для выпускника. Иштван сохранял власть внутри семьи. из-за того что кейден был единственным сыном и штван взвалил все на его плечи грудь кейдена вздымалась он сжал челюсть докладывай мы нашли габра мертвым а сержантов анто и Йоста без сознания в тяжелом состоянии солдат нервно сглотнул он говорил о белике Йоске и сэмя рядовая ко исчезла но мы ищем ее повсюду сэр А я находилась прямо здесь. Всего в 20 метрах от них. Если найдете, приведите ко мне, понял? Не к моему отцу, не к Калараджо. Ко мне. Калараджо, черт! Следовало бы догадаться, что повелитель смерти близко. Без сомнения, это он выследил меня. Ковач. Уорик вытащил мотоцикл и перекинул ногу через сиденье Поехали. Щелк, щелк. Я застыла от щелчка курка и почувствовала, как дуло пистолета уперлось мне в висок. Из темного пустого дверного проема вышла фигура. Мгновенно орик вытащил пистолет и направил на фигуру, оказавшуюся в тупике. «Я пристрелю ее быстрее, чем ты меня!» Я узнала гнусавый голос Калараджи, и по спине пробежали мурашки. Я застыла. Ужас сковал меня. Я посмотрела Орику в глаза. Как глупо и недальновидно, что мы не подумали о змее, которая затаилась в траве и ожидала нас. «Мисс Ковач пойдет со мной». Калареджи забрал у меня пистолет, но не подумал проверить меня на наличие другого, который был в штанах. Но нужно немного времени, чтобы он нашел его. «Ты не выстрелишь. Ее жизнь много для тебя значит, да?» Он насмешливо посмотрел на Орика. Я считал, что мифический Орик Фаркас, убивающий без раздумий, достоин похвалы. Верил, что мы похожи. Грустно. Эмоции погубили еще одну легенду. Колораджи сильнее прижал пистолет к моей голове, пытаясь заставить меня двигаться. Вперед! Я знала, что он не оставит у Орика в живых. Вероятно, когда я сделаю шаг, Калараджи прострелит Орику голову. «Орик!» — призрачная я встала рядом с ним. «Убей его! Он убьет тебя!» «Да, именно так!» — ответил Калараджи. «Он все равно убьет меня, и если ты не выстрелишь первым, он еще убьет и тебя!» Я коснулась его руки. «Думаешь, я так легко сдамся, принцесса?» — подмигнул мне Орик. «Не зря же я грёбаная легенда!» «Не надо!» «Слишком поздно!» Озорная усмешка появилась на его лице. Боль от дула в моем виске была острой. Призрачный Орик двигался вокруг меня, хотя сам он сидел на мотоцикле, целясь в Калараджу. «Я знаю, ты умеешь драться», — пророкотал Орик мне. «А этот парень не совсем человек. Используй свою силу, принцесса». «Что?» Я открыла рот. В сказанном не было смысла. Калараджо работал на Иштвана, был частью вооруженных сил людей. «Не человек?» Я посмотрела на Калараджо. Глаза Калараджо расширились. «Что ты сказала?» Я увидела дикий страх в его глазах, словно только что раскрыли его секрет. Он намеревался отпустить спусковой крючок. «Время вышло. Сейчас!» — крикнул Уорик. По крови пронёсся адреналин. Я двигалась с такой скоростью, во мне бурлили такие силы и мощь, каких я не могла себе и представить. Казалось, окружающий мир замедлился. Пригнувшись, я оттолкнула руку Калараджи вверх. Хлопок выстрела прозвучал где-то далеко. Повернувшись, я врезала ему кулаком в горло, а коленом заехала в таз. Калараджи согнулся. Локтем ударила вдогонку по спине, отчего мужчина упал на землю, а пистолет оказался у моих ног. Подняв оружие, я помчалась к корику Двигатель уже ревел. Я собиралась запрыгнуть, но услышала сердитые голоса. Повернув голову, я посмотрела на того, кого знала лучше, чем себя. Кейден стоял неподвижно в окружении трёх солдат. Наши взгляды встретились. Всего секунды и я поняла его эмоции. Казалось, мы стали героями трагического романа. В его глазах застыли агония, горе, предательство, боль, замешательство. И что хуже всего? Любовь. Я знала его настолько хорошо, что понимала, что он пытался мне сказать «Вернись ко мне. Я буду защищать тебя, оберегать. Мы вместе все исправим, не делая этого, потому что иначе ты никогда не сможешь вернуться». Я люблю тебя. Одна часть меня желала этого. Хотела броситься в его объятия и надеяться, что мы сможем все уладить. Но я больше не была той девочкой. Не верила в сказки. Кейден этого еще не понял. Я уже прошла точку невозврата. Для меня не осталось искупления. И ничего не исправить. Печаль промелькнула в моих глазах. Мне жаль Кейден. Я сжала челюсти. и перекинула ногу через сиденье мотоцикла. Я видела полное опустошение в его глазах, предательство, осознание, что я выбрала мир с Фейри, жизнь в бегах, а не его. Но, как и я, Кейден также был хорошо обученным солдатом вооруженных сил людей. Кейден знал, что Иштван убьет меня в случае возвращения. Но, несмотря на это, он быстро справился со своими чувствами и отогнал печаль. Он поднял голову и сузил глаза, смотря на меня с отвращением и ненавистью. Он начал отдавать приказы. Взять ее. Кейден только что объявил нас врагами. Орик завел мотоцикл и начал увозить нас подальше от места сражения. Выстрелы пронеслись мимо, сотрясая землю. Я обернулась и увидела, что Калараджи поднимается на ноги. Он жестикулировал и кричал на солдат. Они побежали к своим мотоциклам, стоявшим дальше по улице. Прыгнув на них, они устремились за нами в погоню с Калораджей во главе. «Поторопись!» — я крепче обхватила Уорика. «Скоро у нас будет компания!» орик поддал газу, и мотоцикл рванул вперед. Мы объезжали тела и обломки, покидая поле битвы. Оглянувшись, я приметила четыре мотоцикла, приближающиеся к нам. Бах! Пули задевали кожу. Я развернулась и начала стрелять в ответ. Рука дрожала, ни одна пуля не попадала в цель. Требовался один правильный выстрел, чтобы покончить с этим. «Дерьмо!» — пробормотал Орик. Впереди я увидела повозки и лошадей. Люди двигались в сторону рынка, и их не заботила бойня на улице. Ведь им нужно было как-то себя прокормить. «Держись крепче!» — я вцепилась в мужчину сильнее. Мотоцикл завизжал, и мы свернули в переулок. Шины скрипели. Орик уперся ботинком во влажную землю, чтобы удержать равновесие и не дать нам упасть. Он указал на узкий проход внизу. Бах, бах. Пули задели мотоцикл. Переулок сделал нас легкой мишенью. Погоня напоминала мне тот вечер, когда на нас напала банда. Но в отличие от них, Калараджи был обученным и смертоносным солдатом. Его пули попадали в цель. Я не могла этого допустить. Мы покинули переулок и выехали на более ровную улицу. Позади раздавались выстрелы. Пули попали в выхлопную трубу и заднее крыло. «Держи меня!» — закричала я, перекрикивая шум двигателя. Очередная пуля попала в заднюю фару. «Что?» — Уорик оглянулся через плечо, нахмурившись. Я схватила его руку. и обвела ее вокруг себя. «Держи!» Убежденная, что следующая пуля войдет либо мне в спину, либо в голову Орика, я подтянула одну ногу к груди. Изогнувшись, перекинула другую ногу, повернувшись передом к преследователям. «Черт, Ковач!» — Орик вцепился в мое бедро. «Ты спятила!» «Я думала, ты это знал!» Я вытащила второй пистолет из штанов. Теперь я могла видеть преследователей. «Давайте, придурки!» Я подняла руки, готовясь выстрелить. Выстрелы разнеслись по пустой улице. Одна из пуль попала в шину врага. Мотоцикл потерял управление и влетел в старый пожарный гидрант. Послышался скрежет металла. Это был смертельный удар. Один парень посмотрел в сторону улетевшего товарища, но Калараджа не сводил с меня глаз. Я была его целью. Все остальное для него было неважно. Я не сомневалась, он не любил проигрывать. Он не совсем человек. Калараджо направил пистолет на меня. Бах! орик предупреждая, крикнула я, обрушив параллельно на него и свои эмоции. Он резко вывернул руль в сторону, но было поздно. Боль пронзила меня, когда пуля вошла мне в живот. В шоке я посмотрела вниз. Кровь окрасила белый топ. Дыра в боку была рядом с тем местом, куда меня пырнул ножом ёска. Чёрт! Не так я хотела умереть. Для повелителя смерти это станет просто очередным убийством. Я помню, как Иштван, узнавая подобные новости, делал притворно грустный вид, но затем бесстрастно кивал и благодарил за хорошо проделанную работу. «Проблема решена», — говорил он себе. «Так было необходимо». В гневе я поджала губы. Адреналин переполнял меня, заглушив острую боль, и притупил ощущение разрывающейся плоти. Я игнорировала теплую кровь, впитывающуюся в топ. Всё мое тело вибрировало, пока я не почувствовала ничего, кроме ярости и мести. Орик мчался по диким землям, петляя между полуразрушенными и рушащимися зданиями. Ветер и мои распущенные волосы хлестали меня по лицу. Я прицелилась и выстрелила из пистолетов, сразу же сосредоточившись на трёх оставшихся противниках. Очередная пуля прошла сквозь голову солдата. Его мотоцикл накренился и заскользил по тротуару в тусклом утреннем свете. Его обмякшее тело вылетело на середину улицы. Его оставят на растерзание падальщиком, как животным. так и людям. Бах! Еще один приступ боли пронзил меня. Хрипяя, пыталась дышать. Я не смотрела вниз. Понимала, что умру, но я собиралась забрать с собой колораджу. Желание защитить орика заставило меня снова поднять ослабевшие руки. Они не дрожали. Ненависть и гнев подпитывали меня изнутри. Бах! Бах! Бах! Пуля попала Колораджу в плечо, но, казалось, это только больше его разозлило. Он зарычал. "Да, ублюдок. Это чувство взаимно". Пуля, выпущенная последним солдатом, задела бицепс Ворика. "Чёрт возьми, нет!" В ярости я закричала как сумасшедшая и убила последнего солдата, также попав в Колораджу. Он упал с мотоцикла на землю. Последние две цели были нейтрализованы. С облегчением Я откинулась на Орика. Опустив руки, я тяжело дышала. Я хрипела, зная, что мои легкие наполняет жидкость. Дождевые тучи затянули небо. Казалось, по мере того, как утро входило в свои владения, небо становилось лишь темнее. «Ковыч!» — Орик повернул голову ко мне. Я мерзла. Мне было ужасно холодно. Только там, где мужчина прикасался ко мне, ощущалось тепло. Я хотела свернуться калачиком и зарыться в его тёплое тело. «Эй!» Я не могла ничего сказать. Так холодно. «Ковач!» Орик повысил голос и рукой сжал мой бок. Кровь, похожая на клубничное варенье, испачкала нас. «Чёрт возьми!» Орик одёрнул руку, посмотрел на неё, затем на меня. Я так замёрзла и устала. Я просто хотела спать. «Чёрт, нет! Ковач, держись! Продержись ещё немного!» Послышалась длинная цепочка ругательств. Мотоцикл увеличивал скорость, а я закрывала глаза. Не получалось держать их открытыми. «Не оставляй меня!» — Орик обнял меня крепче. Всё казалось сном. Проснулась ли я? Спала? Я не знала. Я так хотела закрыть глаза и позволить тьме поглотить меня, но кто-то звал меня по имени. «Ковач!» От голоса орика у меня появилось желание сражаться, протянуть ему руку и дать возможность оттащить. Но течение утягивало меня вниз по реке, и я больше не могла сопротивляться. «Не смей, черт возьми, бросать меня сейчас! Я не позволю!» Голос звучал ближе. Ты выжила в халалхазе, в играх, стерпела все пытки. И справишься с этим. А я все глубже погружалась в бездну. «Брэксли!» — позвал он меня с болью в голосе. «Пожалуйста!» Я хотела повиноваться, но волна уносила меня прочь, разбив его слова о скалы и унося их от меня. Я опустилась на самое дно, где больше не было холодно.